Глава седьмая. Вода хлюпала в обуви и мешала бежать, потоком стекая с мокрых брюк. Если рубашку на пару с Альеной мы отжали, то брюки и при ней я снимать, понятное дело, не стал. Решил, что и так высохнут на летнем солнце. Торопиться-то было некуда. И вот, нате вам. Набегу я пытался высушиться, но в голову не приходил никакой способ. Как там в раю у меня высушили одежду, когда я приходил в архив... «Эх, не спросил тогда, как бы мне этот способ сейчас пригодился?» Я чуть приостановился и стянул с ноги один ботинок, потом второй. Направил на них мощный ток тепла. Алена успела убежать довольно прилично, прежде чем поняла, что меня рядом нет. Она остановилась и обернулась. Вмиг оценила обстановку. «Кретины! Кто тебя просил купаться в одежде?» «Нечего было меня загонять в воду!» – огрызнулся я. «Я не могу так бежать!» Лена подлетела ко мне и вырвала из рук ботинки. Посмотрела на мои ноги в носках. Ее глаза метнули что-то типа молнии. Я подпрыгнул «Ты с ума сошла!» – взвыл. Я, скачая с одной ноги на другую. «Ты всерьез полагаешь, что без ног я побегу быстрее?» «Ничего с твоими ногами не случится, зато носки высохли». Я недоуменно уставился на свои ноги, пошевелил пальцами. о «Действительно высохли!» «Умеют же эти ангелы им бы в прачечной работать!» Альена тем временем занялась моей обувкой. Еще пара молний от ботинок ошпар пошел. Но когда я взял их в руки, они были совершенно сухи. «Класс!» «А говорила, что ничего не умеешь!» «Это я умею, а теперь займемся твоими брюками!» «Я в ужасе отскочил в сторону. Нет, не надо, э, и так высохнут. Мокрые брюки, в отличие от обовки мне бежать не мешают». Алиена пожала плечами, кажется, обиделась. «Ну и пусть. Одежда, она сушит действительно великолепно и быстро. Но когда одежда на мне, нет уж, увольте». «Еще раз испытывать подобные ощущения меня не тянет». Однако стоит торопиться, я поспешно стала обуваться. Но тем не менее меня не покидало чувство, что мы опоздали, причем опоздали катастрофически. Со всеми этими задержками мы подбежали к дому Григория Ивановича минут через пять. Здесь никого не было. Но за поворотом улицы отчетливо ощущалась боль и тревога. Не сговариваясь, мы с Альеной устремились туда, даже не заходя во двор. «За углом дома я увидел всех наших знакомых, кроме Алёши и священника. Впрочем, священника я обнаружил довольно быстро. Он лежал в пыли на обочине дороги, а рядом с ним сидел тот самый котёнок, которого подарила Альена Алёше. Котёнок совершенно спокойно сидел рядом с раненым и умывался. Для него вокруг не было ничего необычного». А вокруг раненого стояло множество людей, и, кажется, они собрались здесь со всех окрестных улиц. Тут же находился Эксифон. «Что здесь произошло?» — схватил я его за грудки. «Я тебя хотел бы спросить», — взъярился он. «Сознавайся, Это твоя шутка». «О чем ты? О чем? Вот об этом. Твоя работа». «Ты рехнулся?» Я даже отпустил Ксифона. а как же, рехнулся! А где ты все это время был? Небось, отыскал тех бандитов и сообщил им что-то. Да ты толком объяснить можешь, какие бандиты, откуда? Они же уехали!» «Уехали, как же!» «Может, и уехали, если б не ты, ты их наверняка подговорил ждать здесь». «Они и ждали, а мальчик захотел какой-то сюрприз отцу сделать. Как бы примирение, вот, и уговорил священника сходить с ним в магазин. Мы потом только выстрелы услышали, прибежали, а тут вот святоша лежит в луже крови, а мальчишка пропал, а ты, Зергиль, все гад, ты нарушил наши законы». Заткнись, рявкнул я. Тебе это срок не сойдёт. Побоялся проиграть. Заткнись, я сказал. Я склонился над священником. Тот уже почти не дышал. Гадство! Гадство! Гадство! Рядом склонились его друзья. Меня они, конечно, не видели. Командир наклонился над своим другом из глаз. У него текли слезы. «Федя!» — повторял он. «Федор, черт тебя! Побери! Держись! Не смей умирать! Слышишь, не смей! Сейчас скорая приедет! Да где там эта скорая?» Остальные бывшие сослуживцы стояли молча. Все были мрачны. Григорий Иванович выглядел ошеломленным, а вот не нашив. Он вообще был серым. Я даже боялся, что его инфаркт может хватить. Вдали завыла сирена скорой. Врачи выскочили из машины и бросились к раненому. Женщина-врач поспешно достала стетоскоп и приложила к груди. «Стимулятор, быстро!» – скомандовала она. Ей тут же всучили чемоданчик. Она начала поспешно копаться в нем, доставая шприц и какой-то тюбик. Второй врач пытался остановить кровь, прикладывая к груди тампон. В этот момент Нинашев рухнул на землю. Врач мельком взглянула на него. Видно, его вид ей сильно не понравился. Она выругалась сквозь зубы, бросилась к нему. «Доктор!» — ее за рукав схватил бывший командир отца Федора, «Миша», как называл его священник. «Он же умрет, если не поможете!» — женщина высвободила рукав. «Он тоже! Кому оказывать помощь? Решайте!» Миша замер. Он беспомощно посмотрел на своего бывшего сослуживца и подчиненного, потом на ненашего. И тут священник неожиданно открыл глаза. Прикоснулся к руке Михаила Командир, он закашлялся Командир, отыщи мальчика Прошу тебя, помоги им И, и спасайте Виктора Для него это важнее О чем ты склонился над ним, Миша О, -о чем, священник опять закашлялся Потом улыбнулся «Одни друзья уверили меня, что я попаду в рай. Говорили, что я чуть ли не святой». Отец Федор усмехнулся. «А Виктору ему еще искупать свои грехи надо. Для него жизнь важнее. Поверь мне, Миша, пожалуйста!» Я закашлялся и отвернулся. Краем глаза заметил, что отвернулась и Алиена, поспешно прикрывая глаза. «Ох, какое же гадство!» Михаил выпрямился. Он как-то странно посмотрел на священника, открыл рот и закрыл. Все взгляды обратились к нему. «Быстрее решайте!» — устало попросила врач. «У того человека инфаркт. Если не помочь, то...» Михаил с нескрываемой злостью посмотрел на не нашего Надеюсь, ты стоишь этого, прошептал он, ради твоего сына только. И уже к врачу. Помогите ему. Его зовут Нинашев Виктор Николаевич. Врачиха кивнула и бросилась к отцу Алёше. Конечно, отцом Фёдором тоже занимались, но квалифицированный врач тут был только один, а она никак не могла разорваться между двумя пациентами, хотя явно и пыталась. Я толкнул в бок Альену. Девчонка дернула плечом, но не повернулась, я опять толкнул. «Ну что тебе?» – со всхлипом спросила она. «Посмотри!» лена обернулась. Чуть в стороне стояли ангел и черт и наблюдали за всей суетой. Ангел был во всем белом, черт, соответственно, в черном. Они стояли рядом и терпеливо ждали. Мы с Альеной переглянулись». Кажется, между нами стала устанавливаться какая-то телепатическая связь. Едва взглянув друг на друга, мы сразу поняли, о чем подумал другой. И даже не сговариваясь, шагнули к взрослым. Альена к ангелу, а я к черту. Те с интересом посмотрели на нас. «Уважаемый!» – я смущенно кашлянул. «У меня к вам просьба. Тот человек, он наш друг, очень хороший друг». — Нам бы хотелось, прошу вас, нам бы хотелось самим проводить его. — Это не по правилам, — нахмурился черт. — Что значит правила для черта? — улыбнулся я. — И потом я поманил черта к себе, и когда он склонился, я зашептал ему на ухо, кивая на Алиену. Тут тоже посмотрел на нее и улыбнулся. — Тебе действительно это так важно? — я кивнул. Черт задумался, потом махнул рукой. «Ладно, договорились, но свое обещание выполни». Я приложил к сердцу сжатую в кулак руку. «Железно!» Мы с чертом повернулись к ангелу и оленью. А вот у нее дела шли, похоже, не так успешно. Она чуть не плакала, но ангел только отрицательно качал головой. «Кажется, тут проблемы!» Хмыкнул черт. «Что будем делать?» Я гляделся. А нельзя ли? Понял. Черт щелкнул хвостом, и мы очутились в каком-то пустынном месте. Вокруг, насколько хватало взгляда, росла только трава. Эй, Заурен, что за шутки? Ангел повернулся к черту. Никаких шуток, отозвался черт. Просто выполнил просьбу своего собрата. Ты понял, чего хотят эти молодые люди? Понял, но это не по правилам. Да наплюй. Что? «Что значит, наплюй? Постой, ты хочешь сказать, что поддался на уговоры этого?» Заурин вместо ответа подпрыгнул. Его хвост вдруг вытянулся, как шпага, и отвалился, в миг превратившись во что-то нематериальное, во что-то похожее на дым. Он осторожно принял это и вручил мне. Я аккуратно принял хвост, поклонился. Что делать дальше, я знал. Мгновение, и хвост был уже у меня». Я повернулся к ангелу. Тут стоял, разинов в рот, и смотрел на меня. Саурен, ты рехнулся. Я знал, что черти сумасшедший, но не до такой же степени. Доверить хвост ребенку, ты понимаешь, что делаешь. Я вынужден буду доложить об этом. Да докладывай на здоровье, махнул рукой черт. Но «Ну, почему бы не помочь детям, раз просят, друг их все-таки умирает, эй! Ты же ангел, ты должен помогать. Да это не помощь, а безответственность. Я полностью с вами согласен, поддохнул я. Этой девчонке нельзя доверять крылья, она совершенно безответственна. К тому же троечница, а как она ругается, ну какой из нее ангел? Альена посмотрела на меня, как на предателя, и отвернулась. Ее губы задрожали. Кажется, подобного предательства она от меня не ожидала. «Так что вы совершенно правы. Пойдемте вдвоем с вами». «С тобой? Заурен!» Заурен лишь пожал плечами и усмехнулся. «Я ничем не могу помочь, Лакурт, и я уже пообещал. Сам, понимаешь, нарушить слово не могу». Ангел задумался, потом махнул рукой. «Да ладно, а ты, ты хоть знаешь, как с хвостом-то обращаться?» «Теоретически», — улыбнулся я. «Понимаете, я много читал об этом. Вот, смотрите, если я щелкну хвостом вот так, то должен взлететь на два метра». Я щелкнул. На два метра я взлетел, а из-под хвоста взлетела еще куча камней. Несколько штук полетели точно в ангела. Тут еле успел увернуться. «Ой, я сел на землю и виновато опустил глаза. Простите». «Немного не рассчитал. Как же там было?» «А, я немного амплитуду не рассчитал. Это был боевой защитный прием». «Боевой?» — скричал ангел. «Ну-ка, стой!» «Поздно. Я снова щелкнул хвостом парочка молний, взъерошила волосы на голове лакурда. Тот поспешно ретировался. да «Опять не рассчитал!» пока Покаянно пробормотал я. «А что же я неправильно делаю? Может, надо было не так щелкать? Может, надо с перехлёстом?» «Стоп!» Ангел слегка приподнялся на руках. «Не надо больше щелкать!» «Ну, ладно», — согласился я, «тем более, что щелчки у меня не очень получаются. Полетели на встречу, что ли? Можно я поведу?» «Ну, можно! Я знаю, как перемещение делается. Надо закрутить хвост вправо или влево. Ну, ладно, неважно, по ходу разберемся. Я вот еще вспомню, как туннель создавать. Хватит! Заурен, немедленно отбери у него хвост, он же и себя угробит, и меня!» Заурен опять улыбнулся и развел руками. «Прости, но договор не рушим». Ангел выглядел несколько смущенно. Он с явной опаской следил за малейшим движением моего хвоста, готовый немедленно броситься в укрытие. «Я могла бы пойти вместо вас», вышла вперед Альена. «Похоже, она поняла мой план». «Я прослежу за этим неумехой. Я на него влияние имею». «Чтобы я отпустил ребёнка с этим... этим... ребёнком», — вежливо подсказал Заурен. «Лакурт, мне кажется, мальчик вряд ли причинит вред девочке, а вот вам может». «Это угроза?» — чёрт пожал плечами. «А сам решай, или ты отправляешься вместе с ним, или девочка. Наше задание должно быть выполнено». «Ну, пойдемте со мной», — попросил я. «Я вам еще сальто с хвостом покажу, понимаете?» «Я читал, что если сделать сальто, то твоего противника может наизнанку вывернуть». «И с ним я должен отпустить ребенка? Девочку?» «Я не боюсь. Вообще-то меня он слушается, и Зергиль. Ты ведь не будешь делать сальто?» Я хмыкнул. Да, «Если попросишь, не буду, но не понимаю, о что в этом страшного?» «Кажется, дети вполне понимают друг друга, Лакурт, под мою ответственность». «Ага, что мне от твоей ответственности, если этот черт убьет девочку?» Заурен вдруг поднял голову. «Лакурт, решай, время вышло». Ангел растерянно посмотрел на меня, на Альену. Я демонстративно качнул кончиком хвоста. С него сорвалась маленькая молния. Лакурт отшатнулся. — Ну, если под твою ответственность... Он поспешно скинул крылья. Альена взвизгнула и бросилась к ним. Через мгновение крылья расправились у нее за спиной. Я замер. Я и не думал, что Альена может быть настолько красивой. Я часто представлял ее с крыльями, но все мои фантазии оказались ничто перед реальностью. Она вдруг как-то неуловимо преобразилась. Даже трудно сказать, как. Вроде вот она, та же девчонка, те же волосы, собранные на затылке хвостом, тоже лицо, но... Она как бы сияла изнутри, а крылья, крылья словно переливались всеми цветами радуги. Они были одновременно материальны и нет. Альена взмахнула ими. Поднятый ветерок растрепал мне волосы, и я смахнул их с глаз. Осторожно подошел к, к ангелу и протянул руку с легким поклоном. Альена улыбнулась. Мик и ее одежда преобразилась в роскошное белое платье, волнами спадающее ей до щиколоток. Она вложила свою ладонь в мою, и тут же преобразилась моя одежда. Теперь на мне был строгий костюм «Тройка» в темных тонах. Я постромился, пропуская Лену и держа ее вру... за руку. Девочка плавно прошествовала мимо остолбеневшего лакурда. Каждый из нас стал тем, кого видел в нем другой. «Кажется, дети неплохо понимают друг друга», — хмыкнул Заурен. «Но это неправильно!» — вскричал Лакурт. «Он же черт! А на ангел так не должно быть! Но нет, я не верю! Преображение невозможно! Не верю!» «Кажется, времена меняются, о, мой друг и враг!» Задумчиво промолвил Заурен. «И изменяют их именно эти дети, теперь я понимаю!» Я крутанул хвостом, открывая путь. В образовавшийся просвет мы шагнули с Альеной. «Эй, а этот парень неплохо обращается с хвостом!» «Вскричал ангел. Кажется, он меня надул!» Последнее, что я услышал, прежде чем за мной закрылся туннель, это громовой хохот Зоорена. На первый взгляд на улице ничего не изменилось. Так же толпились люди, так же суетились врачи. Но теперь, обладая хвостом, я ощущал, что душа одного из присутствующих готова в любой момент оторваться от тела. Еще одна держалась с трудом, но здесь все было в порядке. Мы с Сальеной подошли к Виктору Николаевичу и склонились над ним. «Не нашив Виктор Николаевич», — торжественно проговорил я, «вы сейчас не слышите меня, но слова эти запомните. Один очень хороший человек пожертвовал собой, чтобы дать вам возможность в этой жизни исправить свои ошибки. У вас есть шанс, будьте же достойны его». «Не нашев, Виктор Николаевич!» — заговорила Альена. «Я надеюсь на вас и верю в вас, поверьте в себя и вы!» «У вас остался сын, замечательный мальчик, но если вы не поможете ему, не укажете правильный путь, то этого не сделает никто!» «Если не вы, его отец, то кто? И вы виноваты перед ним, очень виноваты, однако вину свою искупить, живя в прошлом, нельзя! Помните о прошлом, но не давайте ему влиять на настоящее, живите будущим!» «Эй, ты где с хвост раздобыл? Ты понимаешь, что будет тебе за кражу?» Я медленно повернулся к Ксифону. Видно было нечто в моем взгляде. Он вдруг как-то съежился и попятился. И в этот момент Ксифон показался мне настолько жалким, что я даже не мог его презирать. Только жалеть. «Ксифон!» Я сам удивился силе, прозвучавшей в моем голосе. «Прошу тебя!» «Скройся с моих глаз сейчас, я не хочу тебя видеть, потом встретимся, когда все закончится». И Ксифон исчез. Каким-то образом я знал, что он действительно убрался отсюда и не покажется до конца происходящего. Он просто не сможет нарушить мой запрет. Алена подошла и положила руку мне на плечо. «Правильно». Нельзя презирать того, у кого нет даже целей, просто напакостить и сбежать. В этом весь ксифон, он сам не понимает, насколько жалок. Оставь его, у нас другое дело. Я молча кивнул. Прямо сквозь людей направился к лежащему отцу Федору. Рядом встала Альена, расправив за спиной крылья. Вспыхнуло сияние. Но странно, оно совершенно не обжигало меня. Я как в плащ закутался во мрак. Вместе с Альеной мы синхронно протянули руки. И тотчас тело Федора Ивановича начало светиться изнутри. Мы ухватили это сияние и помогли ему освободиться. «Еще раз здравствуйте, Федор Иванович!» Грустно улыбнулась Альена. священник на мгновение замер разглядывая себя, потом посмотрел на свое тело ёшкин кот пробормотал он, подняв на нас глаза, а вы кто такие я слегка снял завес у мрака вокруг головы алена притушила сияние. вы федор иванович уставился на нас. Потом осторожно протянул руку и коснулся крыла Альены. Та не стала противиться, даже пододвинулась поближе и развернула ему крыло, чтобы удобнее было. Священник провел рукой, по словно сотканной из воздуха поверхности. Потом повернулся ко мне. «Но-но!» Я даже слегка попятился. «Даже не думайте трогать мой хвост! Он не для этого!» Священник вдруг улыбнулся. «Даже если бы не увидел твоего лица, то сразу бы узнал по словам. Но что происходит? Что случилось?» Альена взмахнула крылом, и тут же все вокруг подернулось пеленой. Я поднял хвост и быстро закрутил кончиком. Священник прикрыл глаза. «Вот оно что! Значит, ты, я умер?» Я кивнул и отвернулся. Мне жаль, что так произошло, честно. Гадство! Вдруг не выдержал я. Я ведь должен был предвидеть, что те бандиты так просто не сдадутся. Должен! А вместо этого расслабился, решил, что все уже закончилось. Священник подошел ко мне и попытался положить руку мне на плечо. Я вовремя увернулся, на всякий случай. С такими людьми, как отец Федор, лучше перестраховаться. Священник сначала недоуменно посмотрел на меня, потом сообразил и виновато улыбнулся. Убрал руку и сказал, «Не бери на себя слишком много, даже если ты черт. Ты не можешь знать всего на свете». Я удивленно взглянул на него. «Вы готовы пожалеть меня, хотя именно я являюсь виновником вашей смерти?» «Но нет! Какой ты виновник? Не бери на себя слишком много, малыш!» «Малыш?» — фыркнул я. Беспомощно посмотрел на Лену. «Да, знаешь, — заметил я ей, — мне впервые в жизни стыдно. Давай заканчивать!» Я махнул хвостом. Альена, расправив оба крыла, стремительно замахала ими, словно пытаясь поднять бурю. Вокруг нее стала образовываться воронка. Ха, а у девчонки неплохо получается. Не такая уж она и не Дождавшись нужного мгновения, я как шпагу вонзил хвост в этот вихрь, и тотчас воронка вытянула свет моего хвоста. Остреё получившегося конуса словно прилипла к хвосту, а основание стало стремительно уноситься вдали и ввысь, поднимаясь к самым облакам. Я слегка подвигал хвостом, перемещая получившийся конус, потом резко выдернул хвост. Вершина конуса тотчас раскрылась, образовался длиннющий туннель. Мы с Альеной приблизились к Федору Ивановичу. «Нам пора», — сказала Альена. Священник огляделся, подошел к своему телу, над которым склонился его бывший командир и друг. Присел рядом. «Прости, Миша, но я верю, что мы еще встретимся с тобой. Встретимся!» Священник попытался коснуться своего товарища, но рука провалилась в человека, пройдя сквозь него без всякого сопротивления. Священник отдернул руку и резко встал. Я заметил, как заиграли у него желваки. Резко отвернувшись, Федор Иванович шагнул к туннелю. Я хотел было его успокоить, но Алиена отрицательно покачала головой. «Оставь! Дай привыкнуть человеку!» Я молча кивнул. Мы с Альеной пристроились по бокам священника, подхватили его и понесли сквозь туннель. В этот момент видеть нас он не мог. Мы пронеслись над дворцом справедливости и приземлились на пороге. Священник вздрогнул, словно очнувшись, и огляделся. «Где мы?» «Дворец справедливости», — пояснил я, — «или совести». «Можете называть, как вам нравится. Здесь вам предстоит остаться наедине со своей совестью. Не боитесь?» «Не слушайте его», — вмешалась Альена. «Страшного в этом нет ничего, хотя и остаться наедине с собой довольно тяжело. Но вам будет не страшно, это я обещаю. Страшно здесь становится другим». — А откуда ты знаешь, что он не наш клиент, — влез я? — Эзергиль, — Льена резко повернулась ко мне, — ты прекрасно знаешь, что я права, зачем же вредничать и говорить пакости? — Так ведь я же черт, в конце концов, — пожал я плечами, — надо же соответствовать образу. Федор Иванович улыбнулся и шагнул ко входу во дворец, потом подошел к нам и вдруг обнял нас обоих. Ох ребятки, какие же вы оба хорошие Альена, не обращая внимания на этого ворчуна, Он же специально тебя дразнит, а на самом деле ты ему очень нравишься. Как он переживал, что ты не простишь его около ванны. Я! Я гордо вскинул голову. Да никогда еще не хватало переживать из-за какой-то девчонки Да таких с десяток на версту! «Ну, я же говорил, что ты ему нравишься!» – усмехнулся Федор Иванович Альене. Потом решительно повернулся и вошел во дворец. Альена же повернулась ко мне. «Значит, говоришь, десяток на версту?» – ласково переспросила она. «Эй, эй не балуй, я при исполнении!» «Помнишь закон? Никто не может причинить здесь никому вреда. Если ты меня убьешь, то вечный позор падет на рай, и ангелов в общем, и тебя в частности». А Лена фыркнула. «Больно, надо мне тебя убивать». И вдруг ее лицо сморщилось, она опустилась на землю и разревелась. Я растерялся, потом присел рядом с девочкой, толкнул ее... слушай ну ты че обиделась на меня ну хочешь стукни меня только не плачь да при чем тут ты ты то мне несправедливо что такой хороший человек и так ты то подло я промолчал «Это нехорошо. Вот для таких нехороших и существуем мы. Я обещаю, что для того типа, что стрелял в отца Фёдора я припасу самое качественное полено, которое найду. Самое-самое лучшее». «Но этот этап для священника уже закончен, и ничего не вернешь!» — логично возразила Алена. «Разве наказание преступника вернет жизнь?» Нет. Но может тогда тот преступник в следующей жизни задумается и мне ведь тоже тяжело, Алёна. Ну я ведь тоже виноват, ты не представляешь, как виноват. Ты говорил. Но ты действительно не мог предвидеть поступки тех «Да при чем тут это? Я ведь играл с ними, я ведь живыми людьми, словно куклами играл, для меня ведь не существовало ничего, кроме моей практики, того спора Викентия с директором, а люди...» Люди так переменные в уравнении, которые надо просто расставить в нужном порядке, чтобы решить задачу. И, и я совершенно не думал, что приходится переносить невинным для моего успеха. Мне не жалко Алешу или его отца, для них происшедшее полезно, если в живых останутся. «Но за что пострадал отец фёдор За что рисковали жизнями те люди, что защищали дом художника? За что может пострадать сам художник, когда кинется спасать мальчика, а он ведь кинется?» «А чем тогда я лучше тебя?» — тихо спросила Алена. «Я ведь поддерживала тебя всегда и во всем». «Ты?» «Ты нет, нет, у тебя выбора-то не было, это же я стряс с тебя слово!» «Ты не прав, я резко вскочил обернулся, дядя?» «Недоверчиво спросил я, но не кентервилльское же привидение!» «Усмехнулся дядя, здравствуй, Лена, как тебе мой племянник? Шалопай, правда, но шалопай талантливый! Дядя, прекрати, вообще, как ты тут оказался?» «Ну, в конце концов, я руководитель практики. Вон той юной особой, что сейчас прячется у тебя за спиной». Я обернулся. А Лена действительно при появлении дяди спряталась за мою спину. Сейчас она, опустив глаза, вышла из-за меня и встала перед дядей. «Простите», — пробормотала она, — «я не оправдала ваших ожиданий». «Простите», — Алена всхлипнула. Дядя шагнул вперед и обнял девочку. Господи, малышка, за что же мне тебя прощать? Ты великолепно справилась, ты молодец. Я? И ты, и вон тот охламон, что стоит позади. Мой племянник понял, что люди вовсе не игрушки в его игре, а это многого стоит. А ты... Ты научилась от него решительности, и ты действительно помогла мальчику и вытащила его отца. И именно ты, а не мой племянник, чтобы он там не думал. Я фыркнул, отвернулся и не фыркой. Я бы посмотрел, как ты справился бы без Алены, без ее умения сопереживать. Сколько раз она тебе вправляла мозги. А племянничек возразить было нечего. «А как же отец Федор?» Дядя отстранил Альену и присел. Позади него тотчас выросло кресло, в которое дядя и опустился. Я только завистливо вздохнул. Я так не умел. «Да, с этим человеком вы допустили промашку, ребята. Однако ваша вина тут не такая уж и большая». Альена замотала головой. «Это же из он погиб. Если бы не заставили его помогать...» «Ну-ка, ну-ка!» – заинтересованно посмотрел на Лену дядя. «Что вы там заставили его сделать? Помочь Алёше?» «Девочка, свободу воли у людей никто ещё не отнимал. Если бы он не хотел помогать мальчику, то вы никак не могли бы его заставить. Вспомни того священника, которого ты лишила благословения!» Альена покраснела, дядя хмыкнул. «Да, да, он не хотел помогать, он не стал, и сейчас спокойно живет, и в не дует, но станешь ли ты завидовать ему?» «Нет, а ваш священник сам сделал свой выбор и сам двинулся по проложенной им же дороге». «Твой дядя прав, Изергиль». Я обернулся, на пороге стоял Федор Иванович, Но как он выглядел, словно вся мудрость мира коснулась его? Я поднялся. «Твой дядя прав», — повторил священник. «Совершая тот или иной поступок, будь готов принятие его последствия. Я ведь знал, что, помогая Алёше, рискую и мог бы отступить, но я давно сделал свой выбор». На войне я убивал. Мне не понравилось. Я решил помогать людям. «И вам воздастся за это?» — отозвался дядя. Священник хмыкнул. «А ведь я атеистом был». Потом поверил. На войне. После одного случая. «Я знаю», — кивнул дядя. «Я про вас все знаю. Я ваш следующий проводник. Теперь я поведу вас». «А как же...» А им предстоит закончить свою практику. У них на земле еще остались дела, ведь так? Вы же не бросите свою работу, недоделанной только потому, что у вас что-то не получилось. Но, — попробовала возразить Альена, — дядя сердито насупился. «Что? Ты хочешь сказать, что ты бросишь все, что оставишь мальчика в руках бандитов?» «Более того, оставишь его душу в руках моего племянника? Договор-то еще действует?» Альена моргнула. «Я просто подумала, что вы сочтете нужным сами. То есть мне исправлять за вас ваши ошибки? Нет уж, вы их наделали вам их исправлять. И чтоб даже не появлялось передо мной, пока не выполнишь ту работу, за которую взялась». — В конце концов, ты же не доверишь выполнить ее одному моему племяннику, он же там такого напортачит. — Дядя! — возмущенно взвыл я, но тут наткнулся на осуждающий взгляд священника, потом посмотрел на подавленную альяну и все понял. — Ну, в общем-то, конечно, — забормотал я, — я уже совершил ошибки, а теперь... я вдруг подошел к алье и взял ее за руку не бросай меня пожалуйста попросила я ты нужна мне ну ну моей виной больше чем твоей но дядя прав нам наши ошибки и надо исправлять а если б тебя не было рядом то сколько б еще я ошибок совершила от скольких ты меня уберегла а? но ведь я ну пожалуйста Алена вздохнула. «Я не знаю, но если так...» «Идите, ребята, — поторопил нас дядя, — и не забудьте вернуть крылья и хвост хозяевам». Я хмыкнул. Потом ухватил Алену за руку и подащил ее подальше от дворца, чтобы сделать прокол пространства. На бегу обернулся. Дядя стоял рядом с отцом Федором и улыбался мне вслед. Заметив, что я смотрю на него, он поднял вверх большой палец. «Вот так-то лучше! А то охламон, ишь ты, обзывается еще!» «Ну давай, Алена, создавай переход, мы возвращаемся на землю!» Алена кивнула. Губы ее были плотно сжаты, решительный взгляд. «Ух ты, враги, разбегайся! Кажется, девчонка вышла на тропу войны!» И в этот момент Альена расправила крылья.